Глава пятая. Постепенно королевское расписание менялось. Ежедневно король навещал малолетних невест и невольно больше узнавал о детях. Задавал вопросы нянькам и лекарям, наблюдал за кормлением, купанием, сталкивался с суевериями и приметами. При этом влиятельные семьи следили, чтобы его величество непременно уделял внимание их дочерям. А те, кто не мог это контролировать, писали письма кормилицам с наказом как можно чаще попадаться монарху на глаза. Пару раз наткнувшись на кормилицу с младенцем в своем кабинете, король Дагобер приказал выделить и отгородить часть парка для прогулок детей и полностью отрезать детское крыло от остального дворца глухой стеной. Единственная возможность попасть в детское крыло через главную часть дворца оставалась только у самого короля. Для этого в его личной гостиной сохранили крепко запертую дверь. Капитан Тулан вернулся во дворец только в начале осени. Он тянул с возвращением как мог. Но договор с Человеческим Королевством предполагал 25 лет службы, а капитан отслужил всего 10. Снежана и Радмила проводили его до окраины поселка. Дочь весело махала ручками, а жена сунула записку, целуя. Волк развернул ее, когда выехал из леса и узнал, что в конце весны он может стать отцом. После этой вести дорога до дворца пролетела мимо его сознания. Король обрадовался оборотню и между делом пожаловался, что будущие королевы начали активно ползать, и это создает проблемы для персонала и здоровья самих детей. Иврен, знающий о проблеме не понаслышке, сразу посоветовал превратить одну комнату в игровую и сделать ее полностью безопасной. Пол можно застелить овечьими шкурами, государь. Они упругие, мягкие и теплые. Детям нравится в них играть. К тому же, если дети будут все в одной комнате, няньки смогут отдыхать или заниматься гардеробом будущей королевы. «Откуда ты все это знаешь?» – удивился Дагобер. Он прекрасно помнил, что капитан жил в казарме почти монахом, потому и достиг за короткое время столь высокого поста, обойдя более родовитых людей. «Я женился, ваше величество». С легкой улыбкой ответил Иврон. «И я, вижу, женился удачно», – с грустной усмешкой сказал король. Ему женского тепла теперь доставалось мало. Нет, придворные дамы по-прежнему конкурировали за внимание короля, но, потеряв надежду стать королевой, фаворитки сразу принимались выпрашивать деньги и титулы, а в минуты неги любили небрежно осведомиться, как часто его величество планирует навещать королеву. Мне пришлось немало подождать, ваше величество», – склонил голову Тулан, – «чтобы встретить единственную. Вы хотя бы можете защитить свою будущую жену, а вот я с трудом успел». Монарх заинтересовался, и капитан коротко изложил историю с вампиром. «Вампир, значит?» – нисколько не удивился Дагобер. «Правильно сделал, что спрятал жену и дочь в лесу. Туда кровососы точно не сунутся». «Но я все же хочу познакомиться с твоей женой, как только метка вампира растворится». «Как угодно вашему величеству», – поклонился Иврон и был отпущен с очередным поручением. Король все больше времени тратил на детей, и потому его доверенным людям приходилось несладко. «Мэтр, скажите мне», – иногда восклицал Дагобер, «какая система воспитания предпочтительнее, иронская или кенсингтонская?» «Ваше величество». С величайшим терпением отвечал звездочет, подливая монарху чаю. «Да-да, чаю!» Король узнал, что детям не полезно видеть нетрезвых людей и даже дышать перегаром. Поэтому посиделки в башне теперь проходили за чаем, морсом или, о ужас, безалкогольным глинтвейном. «Ваше Величество, у меня никогда не было детей, так что мне нечего вам ответить». «Но вы же наблюдали за воспитанием моих тетушек», – возмущался король. «Очень издалека, ваше величество», – смиренно отвечал звездочет. «И потом, разве вам нравится результат этого воспитания?» Дагобер тяжело вздыхал. Теток он слегка недолюбливал. Принцесс выдали замуж соответственно их статусу, но каждая считала, что ей не повезло. Муж одной был слишком властным старым пнем, а второй – помешанным на лошадях дикарем. Сразу после того, как Дагобер взошел на трон, Тетки завели привычку приезжать в гости к дорогому брату каждый год, жить во дворце, безудержно тратя деньги, и лишь настойчивые просьбы молодого короля, подкрепленные мягкими угрозами, убеждали их вернуться к мужьям. Лет через десять, потеряв терпение, Дагобер одним из указов запретил теткам въезд в страну и проживание на территории Индерии без сопровождения мужей. Принцессы обиделись, Но разрывать политические договоренности из-за их капризов мужья не собирались, так что пришлось сиятельным капризулям угомониться. «Но их же воспитывали без системы», — воскликнул король, когда вынырнул из своих воспоминаний. «Система все же была», — вспомнил звездочет. «Ваша бабушка записала ее в тетрадь и оставила в королевской библиотеке. Если найдете и прочитаете, поймете, чего не нужно делать». С тщательно запрятанной усмешкой сказал магистр и сделал еще глоточек коньяка из чайной чашки. Король тяжело вздохнул и поплелся в библиотеку. Он и не подозревал, что дети – это так сложно. Чего стоит выбор? Помочи или ходунки? Ночной горшок со стульчиком или без? Ложка серебряная или фарфоровая? Погремушка для прорезывания зубов из коралла или из рога? А может лучше слоновая кость? Скоро малышкам исполнится годик, и уже по меньшей мере пять семей намекнули, что будущей королеве прилично получить по этому случаю орден. Еще пять пожелали в подарок земли, остальные просто ожидают подарка, по-королевски роскошного и неповторимого. Тяжело вздохнув, король вошел в особый отдел королевской библиотеки, в котором хранились личные записи монархов, присел за стол, положил руку на хрустальный шар и попросил. «Тетрадь королевы Фелиции о воспитании дочерей». Толстая рукописная тетрадь в Софьяновом переплете скользнула на стол. Дагобер открыл ее, погрузился в чтение. Оказалось, это не просто запись системы воспитания, а сравнение тех правил, по которым воспитывали саму королеву Фелицию, и правил, по которым она сама воспитывала дочерей. Изучив две колонки, король счастливо рассмеялся. Его бабушка позволяла дочерям почти все, ведь ее саму воспитывали очень строго. Но ведь не обязательно завинчивать гайки или, напротив, выпускать вожжи. Можно соединить два подхода и сотворить кое-что удобное и практичное. «Королевского секретаря!» – громко сказал король в свой личный кулон-переговорник. И вскоре в библиотеку вошел невысокий сутулый юноша с доской и письменными принадлежностями. «Серилл!» «Бери чистую тетрадь и пиши. Учти, если хоть одно слово из этой записи выйдет за пределы библиотеки, наказание будет суровым». Молодой человек спокойно кивнул и взялся за перо. Итак, юным леди, проживающим в детском крыле дворца, запрещается давать сладости на завтрак или на ужин. Целый час под диктовку короля секретарь записывал в тетрадь новые правила для детского крыла а потом оформил их в указ. Поутру няньки взвыли. Прежде каждой воспитаннице подавали целый поднос еды, с которого младенцы пробовали пару печеней да кусочек яблока. Позже некоторые девочки начали есть кашу. Остальные блюда оставались служащим. Теперь же на завтрак подавалась молочная каша, приправленная маслом, и тост с яйцом. На обед – простой овощной суп, мелко порезанное отварное мясо и яблоко. К чаю подавали одну гренку с маслом, а в праздничный день – с джемом. Да и сам чай нередко заменяли отваром ромашки. Дальше больше. Кружевая шелка заменили хлопком и льном, оставив дорогие ткани для праздничных и выходных платьев. Аргумент короля был железным. Дети растут слишком быстро, поэтому незачем переводить дорогие ткани зря. На все возражения его величество сообщил – что готов принять от своих дворян денежное вспомоществование, либо поставку тканей, но на всех детей сразу. Посчитав расходы, даже самые состоятельные семьи сочли, что да, экономия разумная. В Мартабре, когда трем десяткам будущих королев исполнился год, в королевском дворце был устроен шумный праздник. Нарядных детей вынесли на него на руках кормилицы. Пажи вручили каждой малышке подвеску с буквой «Д» на жемчужной нити и унесли обратно – праздновать в игровой комнате и есть первый в жизни праздничный пирог с яблоками. Родители девочек из числа придворных были недовольны таким скромным праздником, но король быстро остановил ропот. «Милорды – та единственная, что станет королевой, и еще не названа, поэтому не вижу необходимости внушать надежду всем детям и их семьям». После этого объявления король ушел, оставив разочарованных придворных заедать недовольство пирогами и сидром. До самой весны капитан мотался по королевству без надежды получить отпуск. Он скучал по Снежане и Радмиле, часто им писал и получал в ответ такие же длинные письма. Однако в мартабре Король смилостивился и отпустил вассала к семье. «По дороге проверь мельницу и разведай, что слышно про вампиров», сказал король, подписывая бумаги на отпуск для капитана. «Метка быстро не сходит, но твоей жене будет спокойнее, если в округе станет меньше кровососов». Потом его величество с тоской посмотрел в окно. Денек выдался солнечным, и дамы выбрались на прогулку, стараясь пройтись мимо окон королевского кабинета. Может, все же привезешь свою супругу во дворец? Моим невестам пора набирать воспитателей. А ты говорил она у тебя получила достойное воспитание. Простите, ваше величество, склонился в поклоне Тулан. Но к брю моя леди обещает мне подарить наследника. Поздравляю. Вяло буркнул король и махнул рукой. Иди уже. Тулан не стал задерживаться. Ему совсем не хотелось делить внимание жены с королем или его невестами. Пусть он давно не видел Снежану, но знал, что она его ждет. Сердце гулко бухало в предвкушении встречи. Но сначала... Первым делом капитан заглянул в столичные магазины. Он давно написал матери, расспросил, в чем нуждается его жена и еще нерожденный сын. Купил все по длинному списку, подозревая, что Снежана даже не знает тех приспособлений, которые в нем перечислены. Зато не забыл заглянуть в книжную лавку помнил их разговор в родительском доме, еще прикупил тканей и лент, этому женщины всегда рады. И уже на выезде из города выбрал погремушку Радмиле и огромную жестяную коробку при вкусной пастилы из южных фруктов, которую обожала вся его семья, даже те с хмуря кустистые брови не отказывался от пары кусочков редкого в лесу лакомства. Ехал Иврон не торопясь, В каждом городке заходил в храм, спрашивал о вампирах, молился и брал пузырек освященного масла. Проезжая через долину Трех Королей, заглянул на мельницу и обнаружил пепелище. Жгли, похоже, давно, и явно не крестьяне. Те бы хоть жернова вытащили или остатками хозяйского добра поживились. Мельник был небезен, а Снежана увезла только одежду да личные вещи. Наверняка у вампира и кубышка где-то прикопана была. Но все здания просто сожгли, и на пепелище уже пробивалась трава. Выходит, жгли сами вампиры? Тулан не стал останавливаться. Поехал дальше, воспользовавшись освещенным маслом. Не зря он брал его в каждом встречном храме. Хватало и себя окропить, и лошадей. И еще должно было остаться для леса. Матушка очень просила привезти, чтобы нанести защитный знак на каждый предмет в доме. Мол, поверье такое есть, масло или вода из семи храмов отводят любую беду. И не то чтобы в лесу или его обитателям что-то угрожало, просто вокруг крошки родмилы постоянно что-то случалось. То соседка заболтается и опрокинет ведро ледяной воды рядом с корзинкой, то петух драчливый сбежит из курятника и залетит в окно спальни то с крыши ветром сорвет черепицу и упадет она ровно под ноги снежаны, вышедшей погулять с дочкой на руках. В общем, шутки ли это мироздание или чужой дурной глаз, а оборотница слезно умоляла сына привезти воды или масло от семи храмов. А капитан Тулан, как хороший сын, вез. Последняя стоянка перед лесом случилась в чистом поле. Не рассчитал немного капитан, надеялся добраться до леса засветло. Давьючная лошадь захромала, поймав копытом камушек. Пришлось вести ее в поводу, почти шагом упуская время. Ну да нечего. Расседлав коней, капитан развел небольшой огонек, привычно побрызгал маслом лоснящиеся крупы, поставил защищающий знак на ремни и свертки с гостинцами. Ни разу еще не пригодилось, но береженного светлые берегут. Перекусив сухомятку, но запив мясо горячим взваром, иврон раскинул попону, накрыл плащом, собираясь сменить облик и подремать. И тут услышал это. Шипение, словно несколько капель воды попали на горячую сковородку. Много капель воды попали на очень большую раскаленную сковородку. Оборотень вскинулся, обостряя все органы чувств и... Едва удержался от немедленного оборота. «Нет-нет, нельзя!» Серебряный клинок куда эффективнее против вампиров, чем волчьи клыки. Но запах, сильный специфический запах, бил в ноздри, заставляя подниматься невидимую шерсть на невидимом загривке. Шипение усилилось, заглушая звуки, и в круг света вышли вампиры. Их было пятеро. Двое рослых, крепких, на измененных телах висели клочья камзолов и кружевных воротников. Еще трое были низшими полузверями, в обрывках тулупов или ливрей. Значит, его величество был прав. Тут целое гнездо. Двое высших пришли со своими слугами, и это было плохо. Вампиры не просто вышли на случайного путника. Они сразу показали, кто они есть. А значит, охотились. За ним, Туланом. Клыки лезли на челюсти, но капитан взял оборот под контроль и жестко задал вопрос. Кто вы? И что вам нужно? Низшие продолжали шипеть, а практически сохранившие человеческий облик высшие ответили «Крови!» «Не подходите!» – предупредил Иврон. «Просто так я не дамся!» И обнажил клинок с серебряной вязью вдоль лезвия. Высшие притормозили, оценили бойца и приказали низшим «Порвать!» Звери кинулись сразу, втроем. У Тулана не было шансов. Но, уперевшись лапами в грудь гвардейца, опаляя смрадным дыханием его лицо, низшие вдруг заскулили и отпрянули. Потом закрутились на месте, задели накрытые запасной попоной мешки с гостинцами, шарахнулись в сторону и убежали в темноту, обиженно подвывая и дуя на обожженные лапы. «Интересно», — сказал один из высших, возвращая себе полностью человеческую форму. Заметив, как быстро кровосос это проделал, капитан мысленно вздохнул. Вампир явно недавно пил кровь. Между тем, бледный и гибкий высший пошел по кругу, принюхиваясь и словно ощупывая воздух бледным языком. Подобравшись к мешкам, он недовольно фыркнул, оттулан сообразив, в чем дело, вынул склянку с маслом и капнул немного на клинок, а потом просто плеснул на руку и растер по лицу и шее. Предус — Предуссс! «Сосмотрительно!» – прошипел вампир, выпуская длинные узкие клыки. «Но от высших помогает слабо!» «Ничего!» – с легкой насмешкой отозвался капитан, маскируя смехом дрожь. «У меня еще клинок есть!» И тут он вспомнил купленные в храмовой лавке серебряные кулоны со знаками солнца, купил своим девочкам в подарок и положил в поясной кошель, чтобы не потерялись. Слушка уверил, что серебряные диски размером с крупный серебряник освещены и благословлены местным почитаемым храмовником. Вынув украшение он повесил их на шею и заметил, что кровососы отшатнулись. Что ж, и это подмога. А еще, решив не испытывать судьбу, оборотень завыл, сообщая собратьям, что попал в беду. Может, в лесу его и не услышат, граница еще далеко, но ведь он не один в пути. Вампиры еще несколько раз пытались приблизиться к гвардейцу. Обожглись, поцарапали его куртку, порвали плащ, который он накрутил на руку вместо щита, а к рассвету все же ушли, заслышав спешащих издалека волков».